Глава 35 Илья повел меня в ресторан, чему я в глубине души порадовалась. Активного отдыха на сегодня хватило, да и общая усталость сказывалась, меня клонило в сон. И хоть Илья был приятным собеседником, с отличным чувством юмора, я откровенно скучала, хотя старалась, чтобы он этого не заметил. К концу вечера уже болели натянутые в улыбке мышцы лица. И я себя могла похвалить, что обладаю отличными актерскими способностями. Достижение сомнительное, и я даже задумалась, кому и что я хочу доказать этим свиданием. «Спасибо, что довез. улыбнулась я на прощание Илье, когда он довез меня до дома. «Я тебя провожу», — отозвался он и тоже вышел из машины вслед за мной. «Надо же, какая забота!» — хмыкнула я про себя. «Ну, пусть пройдет со мной эти пять метров, если ему так уж хочется». Мы дошли до подъезда и встали под козырек. «Может, сходим еще куда-нибудь, когда я снова буду в ваших краях?» — спросил он с надеждой. «Ой, я даже не знаю» сказала я откровенно, вспоминая, сколько усилий мне стоило это свидание. У меня всего лишь один выходной, а дел нужно сделать так много. Да и не каждый раз смогу куда-то деть ребенка. Я намекала на то, что иду в комплекте с ребенком, и ему стоит с этим считаться, раз уж он хочет за мной ухаживать. «Мы можем взять Аню с собой, сходить в детское кафе», предложил Илья. «Можно, пожалуй, я плечами, не особо серьезно рассматривая это предложение? Мне не хотелось сейчас о нем думать. Время покажет. Кто знает, как изменится ситуация, когда придут результаты теста ДНК? Саша вполне способен наложить вето на мои свидания под каким-то надуманным предлогом. Няня — это одно, а мать его ребенка — совершенно другое. Пусть Боженов этого не озвучивал, я интуитивно чувствовала, что разница в моих статусах как-то проявится. Илья заметил мои колебания. «Думаешь, тебя босс не отпустит?» «Он у тебя строгий», — усмехнулся он. «Я правда не знаю», — ответила я. «Там видно будет. Я не против куда-то сходить. А я очень даже не против. Мне понравилась Алина». Илья встал слишком близко и пристально рассматривал мое лицо. «Черт! Неужели он надеется на поцелуй?» И правда, он склонился, чтобы коснуться моих губ. Но я увернулась, и его губы мазнули меня по щеке. Илья, впрочем, не стал давить и настаивать, а понял, что для поцелуев еще не время. Мы простились, и я вошла в подъезд, ловя себя на чувстве неловкости. Не так себя чувствуют девушки, простившись с мужчиной, который нравится. Далеко не так. Пожалуй, я не буду больше встречаться с Ильей и подавать ему ложные надежды. Предлог для отказа в свидании всегда найдется, когда у тебя маленькая дочь и больная мама. — Как поиграли? — спросила я Анюту, забрав ее у соседки и усадив в предоставленное таксистам детское кресло. Мы ехали в дом Баженова. Дочка пустилась рассказывать про свою подружку, и так в разговорах мы доехали до места назначения. Я расплатилась с таксистом и вынесла Аню из машины. В планах было покормить ее, умыть и уложить спать. Но в холле нас ожидал Баженов. Он почему-то выглядел напряженным и чересчур серьезным. «Что-то случилось?» Сразу же спросила я войдя в дом и принявшись раздеваться сама и раздевать дочь. «Случилось?» — вскинулся он, подходя к нам и внимательно рассматривая. «Интересно, что он хочет увидеть?» «Да, ты такой напряженный, что ли?» — поделилась я с ним. «Да нет, я просто волновался, как вы доедете на такси. Что-то не подумал, отправить водителя или приехать сам». Объяснил он свое состояние, но мне его слова почему-то показались неубедительными. Все нормально, сказала я ему и обратилась к дочке. Анют, пойдем мыть ручки и кушать. Давай я ее умою, потянулся к дочери Саша, а ты пока займись ужином. Хорошо, кивнула я, глядя, как аккуратно и бережно Саша большой рукой берет за крохотную ручку Аню. И ведет в ванную. От вида сплетенных рук отца и дочери у меня на лице поневоле расплылась улыбка. На этот раз она была самая, что ни на есть настоящее. Самые простые бытовые вещи в исполнении Баженова вызывали у меня реакцию, в то время как ухаживание Ильи оставили равнодушной. Стоит признать, что я безнадежно и бесповоротно влюблена в этого мужчину, у которого есть невеста и бывшая жена. У них какая-то трагическая история, все еще задевающая чувство Саши. Кстати, у него есть еще одна жена это его работа. Баженов просто помешан на своей работе и уделяет ей почти все свое время. Нам всем его мало. Хотя, надо отметить, он стал уделять больше времени сыну. Хочется верить, что это я так на него повлияла. Саша стал отличным отцом. Он и об Анечке заботится, они все больше сближаются. А я мечтаю, чтобы и мы стали ближе. Мечтаю о его губах и руках. Он мне даже снится. Мои чувства не прошли, остановились становились все глубже и сильнее. И я не знаю, что мне совсем этим делать. Вдруг все, что он может мне дать, — это забота и внимание о дочери. А я хочу большего, много большего. Мне нужен этот мужчина, которого я за все эти годы не смогла выбросить из сердца. Мы постоянно держим дистанцию. Вот только на «ты» перешли спустя долгое время. Этого слишком мало». Александр Баженов остается для меня недостижимой звездой, до которой я все никак не могу дотянуться.